Но Артур не её муж, у него своя жена. Валет была также немного разочарована тем, что Артур уже успел без неё посмотреть на подушечке. Ей хотелось самой показать их ему, похвастаться, особенно той, что лежала у него на коленях, подушечкой с королём Артуром, вышитой Дороти. Когда она подошла, Артур отложил подушечку в сторону и встал. "Валет", произнёс он. Я так рада, что застала вас здесь, откликнулась она и протянула руку. Ей очень хотелось снова ощутить прикосновение его пальцев. Он взял её руку и пожал с таким видом, словно заново знакомился. Ладонь его была холодна, и только сейчас Валя это обратила внимание на то, что в соборе очень холодно, хотя было начало марта, и казалось, что хребет зимы уже сломан. Ну нет, такая каменная громадина всегда нагревается долго, как и охлаждается. По лицу Артура пробежало какое-то странное смешанное чувство. Ему было, конечно, приятно видеть Свайлет, он явно оживился, увидев её. После совсем короткого и неожиданно прерванного разговора по телефону у неё не было возможности говорить с ним. Может быть, он каждую среду сидел и ждал её здесь? Не появится ли она в соборе после занятия вышивкой? Но было ещё кое-что в его лице. Очевидно, что он чем-то расстроен. Может, она сделала что-то не так? Что-нибудь случилось? спросила Валя. Но Артур отмахнулся, ему явно не хотелось отвечать на этот вопрос. Как здоровье вашей матери? спросил он. Валя давно заметила, что все подряд задают ей этот вопрос. Но ни один человек не поинтересовался, как дела у неё самой. Ничего, выздоравливает. Теперь вместе с ней живёт одна из наших вышивальщиц и заодно присматривает за ней. Дороти Джордан. Вы с ней познакомились на всеночной. Ах, да, одна фамилия с актрисы. Отлично. Что, ваша матушка вас утомила? Да, уж, есть немного, но мы В общем, мы с ней пришли в конце концов к взаимопониманию. И всё благодаря вам, честное слово. Артур удивлённо вскинул брови. Помните, вы однажды сказали, как меняются родители, когда теряют сына или дочь. И мне стало проще понять, почему она такая. Так что спасибо вам за это. Всегда рад быть к вашему слугам, поклонился Артур. Ну что, Посмотрели подушечки. Артур кивнул. Да, посмотрел, сказал он сквозь зубы. А хвот оно что? Всё дело в подушечках, удивлённо подумала Валет. Но в чём именно дело, она не могла понять. Подушечки были удивительно красивые. Даже несмотря на то, что их ещё совсем мало, они лежали далеко не на всех сидениях для хора. Но всё равно прекрасно смотрелись на тёмном дереве сидений с красиво разработанными и необычными композициями и узорами, добросовестно и искусно исполненные стежок к стежку. Она не могла представить, как они могут вывести человека из душевного равновесия. Может быть, его жена-вышивальщица пришло ей в голову Может он думает о том, что и она должна была участвовать в этом проекте. Валет вспомнила, когда в Неттер-Олапе она всего несколько секунд видела Дженна Найт, та сидела в саду с длинными распущенными седыми волосами, закрыв глаза и подставив лицо солнцу. Можно ли по этому лицу сказать, что она вышивальщица? Да кто же его знает. Я думала, Осторожно продолжила она, собираясь говорить не о мастерстве, с которым сделана вышивка, а о теме, что вам обязательно должна понравиться подушечка, именно с королём Артуром. Только вот я и не знаю, какое отношение этот король имеет к Уинчестеру. Последнюю фразу Валет произнесла намеренно. Она знала, что Артур, как и многие мужчины, любит рассказывать о благодарным служителях, то Что сам хорошо знает. И действительно, Артур сразу оживился. Вы видели столешницу круглого стола? Она висит в Грейт-холле, который только и остался от Уинчестерского замка, валидки внула. Она ввела туда Марджери и Эдварда, и потом они устроили показательный бой на мечах, только вместо мечей у них были стебли тростника, растущего неподалёку на заливных лугах. Столешница была громадная, 20 футов в диаметре и разделена на 24 сегмента, раскрашенных в зелёный и белый цвета, с именами Рыцарей и Короля Артура на каждом сегменте. Посередине была нарисована красно-белая розетка Тюдоров и портрет самого короля Артура в красно-бело-синих одеяниях и с мечом в руке. Это средневековая копия круглого стола короля Артура с позднейшей отделкой во времена короля Генриха VIII. Бытует такое предположение, что у Инчестерский замок и есть легендарный камелот, хотя, конечно, исторических свидетельств этому нет, как, впрочем, нет и свидетельств существования самого короля Артура. Я думаю, сюжет на подушечке обыгрывает одну из этих легенд, легенд о нем. Но оживился Артур не надолго. Потом он снова нахмурился, погрузившись в некое задумчивое уныние, словно разговор о подушечке напомнил ему о чём-то для него неприятном. Больше вопросов он ей не задавал, ивалет подумала, что нужно чем-то заполнить это неловкое молчание. Она взяла подушечку и погладила её. Прекрасная композиция, правда? Все композиции исторических медальонов Создавала Сибил Блант, а Дороти Джордан вышила пти-пуаном. Ландшафт со скалами и деревьями за мечом и щитом сделан очень искусно. Смотрите, как один оттенок переходит в другой. А мисс Песел придумала окружение. Оно вышито большими стежками по полотну в сочетании с пти-пуаном, что придает вышивке разнообразную фактуру.